И с этого момента Анна Австрийская, как бы исчерпав всю свою память и разум, снова замолчала. Глаза у нее потухли, мысли рассеялись, и руки повесли. «Нужно ложиться в постель», — сказала Моляна. «Сейчас, Моляна, оставим ее величество», — упорствовала испанка. Госпожа Демотвиль встала. Блестящие и крупные, похожие на детские слезы, медленно катились по бледным щекам королевы. Малена, заметив это, пристально посмотрела на Анну Австрийскую своим упорным, насторженным взглядом. «Да-да», — промолвила королева, — «оставьте нас. Идите, Матвиль». Слово «нас». Неприятно прозвучало в ушах французской любимицы. Оно означало, что после ее ухода последует обмен воспоминаниями и тайнами. Оно означало, что беседа вступает в свою наиболее интересную фазу и что третье лицо, а именно она, Матвиль, лишнее. «Чтобы помочь вашему величеству, достаточно ли одной малины?» спросила француженка. «Да», — сказала испанка, — госпожа де Матвиль поклонилась. вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и видя королеву в слезах, госпожу де Матвиль, искусно отступающую под натиском дипломатических уловок Молены, и эту последнюю в разгаре ее дипломатии,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 «Дама из Фландрии!» «Дама из Фландрии? Кто она? Испанка?» Спросила королева. «Не знаю. А кем она прислана?» «Господином Кольбером. Как зовут эту даму?» «Она не сказала. Ее положение в обществе. На это ответит она сама. Ее лицо» а в маске? «Взгляни-ка, Малена!» — воскликнула королева. «Это бесполезно!» — ответил из-за портьеры решительный и вместе с тем нежный голос, который заставил вздрогнуть королеву и ее даму. В то же мгновение, раздвигая занавес, появилась женщина в маске. И прежде чем королева успела вымолвить хоть одно слово, незнакомка сказала, «Я монахиня из Брюкского монастыря. Я действительно принесла лекарство, которое должно излечить ваше величество». Все молчали. Беденка замерла в неподвижности. «Продолжайте», — обратилась к ней королева. «Тогда мы останемся наедине», — сказала Бегинка. Анна Австрийская взглянула на своих компаньонок, и они удалились. Тогда Бегинка сделала три шага по направлению к королее и почтительно склонилась перед нею. Королева недоверчиво рассматривала монахиню, которая, в свою очередь, упорно смотрела на королеву. Ее глаза...